«Кирпич?» «Девятый». Я удивленно посмотрел на л ё х у «Он что, собирается вызвать лома с лобзиком, чтобы еще и Костю протестировать своими скинхедами?» «Может, это подло, но, честно говоря, мне хотелось бы посмотреть, как отреагирует на ситуацию панчинг, в обнимку, уйдущей с Лидой». Я о щ у т и л резкий приступ ревности в груди, что-то защемило. л ё х а набрал номер, и я замер в ожидании. «Леонид? Здравствуй! Не разбудил?»